Затем сложилась ситуация, которой было суждено повторяться снова и снова в отношениях коммунистического руководства и его нерусских сторонников. В принципе, коммунисты, действовавшие вне Великороссии, признавали необходимость централизованного строения партии и подчинения приказам центрального руководства. На практике же их, редко задевало то, что столица, незнакомая с местными условиями и особенностями, отдавала неадекватное распоряжение. Местные коммунисты желали, чтобы их выслушали. Московское руководство, убежденное, что они не могут видеть картину в целом и презирая их за неспособность удерживать власть, не допускало такой возможности. В результате возникал конфликт, неизменно заканчивавшийся тем, что Центр убирал доставлявших беспокойство активистов, заменяя их на более послушных. Феномен, получивший после Второй мировой войны название «Титаизма», проявился в Российском партии уже в 1919 году. Феномен отбрал начало во внутреннем несоответствии между задачами притязающего на полновластие централизованного движения и бесконечно сложной действительностью, требующей приспособления к местным особенностям и вследствие этого некоторой степени децентрализации. Смещенные из своих постов чиновники КПБУ перешли либо к центристам, либо к федералистам. Последние хотели основать новую партию, сотрудничающую с радикальными националистами, располагавшую большей свободой в принятии решений относительно украинских дел. Москва рассматривала это желание как предательство и поддерживала центристов. Российское руководство распустило Центральный комитет КПБУ и сформировало новый орган, укомплектованный послушным персоналом. Именно эта группа в конце 1919 года после победы над Деникиным взяла власть в советско Украинской республике. Весь регион считался особенно враждебным по отношению к советской власти, поэтому Москва дала ЧК чрезвычайные исполнительные полномочия для борьбы со здешними кулаками в кавычках и бандитами в кавычках. Среди мусульманской интеллигенции большевики сторонников почти не имели. Во-первых, она была малочисленна, а во-вторых, если и проявляла интерес к социалистической теории, отдавала предпочтение меньшевикам и эсерам. Поэтому руководство Компартии страны начало делать дружественные жесты в адрес лидера всероссийского движения «Мусульман», несмотря на то, что давало себе отчет в явно недоброжелательном отношении последней к себе. Находившийся в должности комиссара по делам национальностей Сталин сделал первый шаг и предложил мусульманским политикам работать вместе с советским правительством. Когда те отказались от сотрудничества, их организацию распустили. Теперь новый режим сосредоточился на том, чтобы заработать симпатии отдельных представителей мусульманской интеллигенции. Тем, кто пошел на сотрудничество, предоставили работу в мусульманском комиссариате, отделение комиссариата по делам национальности, чтобы они распространяли идеи коммунизма среди своих единоверцев в России и за рубежом. Когда попытка объединения всех российских мусульман провалилась, и всероссийская организация мусульман была разогнана, движение распалось. Единство уступило место регионализм Попытки создать исламские республики сделали в Татарстане и Башкирии, Киргизии, Казахстане, Туркестане и Азербайджане. Район Башкирии был населен полукочевыми пастушескими народностями. Выразителем их чаяний стал в 1917 году Ахмед Заки Валидов, 27-летний учитель. Стоявший во главе небольшой армии Валидов присоединился к белым, но разочаровавшись в отношении Колчака к национальным меньшинствам в феврале 1919 года перебежал вместе с своим войском в Красном. В награду ему обещали создать автономную республику для его народа. Отношения Валидова с коммунистами вскоре зашли в тупик. Во-первых, потому что башкиры восприняли данные им обещания как разрешение выдворить русских поселенцев. Во-вторых, вследствие того, что они ошибочно приняли автономию за независимость. И компартии совета на территории Башкортостана были укомплектованы русскими, всегда бравшими сторону русских поселенцев и принципиально противившимся башкирской автономии. В мае 1920-го, после того, как правительство в Москве опубликовало ограничивающий башкирское самоуправление декрет, который Валидов, воспринял как нарушение данного ему обещания, местное правительство в полном составе бежало за Урал. Русские рабочие и крестьяне с готовностью присоединялись к карательным отрядам, направленным на борьбу с башкирскими повстанцами. В новое правительство, учрежденное летом 1920 года, не вошел ни один местный житель. Валидов бежал в Среднюю Азию где стал организатором и идеологом антикоммунистического партизанского движения, так называемых «басмачей», а после его подавления оказался в Европе. Начав заниматься наукой, он стал под именем Ахмета Закивелиди Тогана, профессором тюркологии в Стамбульском университете. Жившие по соседству с башкирами казанские татары, более зажиточные и образованные, притязали на создание Волго-Уральской и Дель-Уральской республики, в которую вошла бы Башкирия. В Москве на этот план отреагировали отрицательно, и после долгих и сложных интриг согласились на создание Татарской автономной республики, первой автономии в составе РСФСР. Чувашим, Марицам и Удмуртам дали более низкий статус автономных областей с еще меньшим правом на самоуправление. Средняя Азия состояла из двух географических зон, отличавшихся как по экономическим условиям, так и по демографической структуре. На севере располагались степные территории, поросшая травой равнина, где жили казахи и киргизы, чьим основным занятием было выращивание овец и крупного рогатого скота. Представлявшие интересы казахов и киргизов политическая партия Аллаш-Орда тоже как-то случился у Башкир, сначала сотрудничал с белыми, но потом переметнулось с красным. Им тоже сулили автономию, но и в их случае обещание-то саботировало с русскими поселенцами и городскими жителями, которые отказывались признавать коренное население равным себе. Протесты, направленные в Москву, принесли мало пользы, и основанные в октябре 1920 года Киргизская автономная республика оказалась автономной лишь на словах. Позже она была переименована в Казахскую республику. Новая Киргизская республика была сформирована в 1924 году из части Туркестана, сейчас государство Кыргызстан. В отношении земель московское руководство согласилось остановить дальнейшую колонизацию но позволило русским поселенцам удержать те участки, которыми они владели издавна или захватили у местных жителей в 1916-1917 годах. Южная часть Средней Азии, Туркестан, являл собой пустыню, по которой было разбросано несколько городов и плодородных долин. Коренное население его было частично персидским, частично тюркским, частично смесью того и другого. Проживавшие там славяне, в основном государственные чиновники, купцы и военнослужащие, практически все обитали в городах. Царская Россия обращалась с этим регионом во многих отношениях сходным с Британским Египтом как с колонией, ценя ее в качестве производителя хлопка и как плацдарм для дальнейшего продвижения в Афганистан и Индию. Оно терпимо относилось к двум достаточно самостоятельным протекторатам. Хевинскому ханству и Бухарскому эмирату, бастионом мусульманского фундаментализма. Основной проблемой здесь была не земля. Конфликт назревал от того, что чужаки пытались управлять населением, гораздо более преданным исламу, чем жители Волго-Уральского или Степного регионов. Во второй половине 1917 года в Туркестане возникло два правительства – Советская в Ташкенте, столице, и мусульманская в Коканде. Первая пользовалась поддержкой практически всего русского населения, независимо от социального или экономического положения последнего. Зато здесь социальные конфликты принимали форму национальных в гораздо большей степени, чем в каком-либо другом крае бывшей Российской империи. В середине ноября. 1917 года большевики и левые эсеры созвали в Ташкенте региональный съезд советов, провозгласивший советскую власть в Туркестане. Обсуждая роль местного населения, съезд не только отверг абсолютным большинством идею создания туркестанской автономии, но и запретил мусульманам, составлявшим 97% населения края на 1913 год, занимать должности в советских учреждениях. Принятая им резолюция звучала следующим образом. Включение в настоящее время мусульман в органы высшей краевой революционной власти является неприемлемым, как ввиду полной неопределенности отношения туземного населения к власти ССР и КДП. Так ввиду того, что среди туземного населения нет классовых пролетарских организаций, представительства которых в органе высшей крывой власти фракция приветствовала бы. Советский историк Сафаров вполне справедливо определил ход событий в Туркестане 1917-1918 годов как колониальную революцию. В ответ на подобное обращение политически активный мусульмане перебрались в находящиеся в населенные исключительно мусульманами в Ферганской долине Кокант, где могли чувствовать себя в полной безопасности от пробольшевистски настроенных русских. Здесь в конце ноября они провозгласили Туркестан автономным краем, соединенным с Российской Демократической Федеративной Республикой. Особенности автономии должно было определить Всероссийское учредительное собрание. Было создано Временное правительство – которым две трети место отдали мусульманам и треть русским. Большевистский и пробольшевистский элемент в Ташкенте не мог спокойно отнестись к подобным действиям. В середине февраля в Кокант выступил отряд русских солдат, пополненный австрийскими и германскими военнопленными. Защитников города уничтожили, после чего войска получили разрешение на убийства и грабежи. Прежде чем покинуть город, они облили бензином и сожгли дотла большую его часть. Получив не сулившие ничего хорошего донесения с Туркестаном, в Москве забеспокоились и приняли решение вмешаться. По приказу центрального руководства в апреле 1918 года местные коммунисты объявили край автономной республики. Мера это была чистой формальностью, поскольку отрезанный от центра белыми армиями и свободный от контроля сверху Ташкентский совет продолжал действовать, как и раньше. Следующей жертвой он наметил себе Бухарский эмират, март 1918 года, но фанатичные жители отбили военное нашествие. Колониалистские приемы крохотного русского меньшинства – который не только политически доминировало над местным населением, но и не давал ему ни малейшей возможности участвовать в управлении, привели к созданию режима, который советский историк и свидетель событий определяет как феодальную эксплуатацию русским красногвардейцам, переселенцам и чиновникам широких масс коренного населения. Это привело к национальному восстанию республики, сначала вспыхнувшему в Ферганской долине и распространившемуся на весь Туркестан. Тюркские партизаны, известные как басмачи, образовывали независимые отряды, почти всегда конные и были весьма похожи на современные украинские банды, сочетая подобно им разбой с борьбой против советской власти. Только в 1919 году Москве удалось продиктовать Туркестану свою волю. Подчиняясь требованиям Центра, местные русские позволили коренному населению вновь открыть базары, пригласили их вступать в Компартию и участвовать в деятельности госучреждений. Уступки эти несколько успокоили местное население и даже приглушили басмачество, но ненадолго. Как только русские после разгрома Колчака почувствовали себя увереннее, они ввели практику изъятия продовольствия и ряд других мер, против которых стало выступать не из национальных, но из экономических соображений коренное население Движение басмачей вспыхнуло с новой силой, достигнув апогея в 1920-1922 годах. Полностью подавили ее только к концу десятилетия. В феврале 1920 года Красная Армия взяла Хиву. Бухара была отдана на милость Михаилу Фрунзе, командующему Красной Туркестанской армией. Осенью он двинул на нее войска и после жестокого боя взял город. В обоих случаях нападавшие опирались на поддержку пятой колонны радикальных молодежных организаций «Молодые хивинцы», «Молодые бухарцы». Эмир Бухарский бежал в Афганистан, басмачи получили свежие пополнения. Специфическое отношение про большевистки настроенных русских к жителям Азии привело к тому, что самый известный советский мусульманин-коммунист занялся пересмотром классической марксистской теории классовой борьбы. Татарин Мирза Султан Галиев служил в юности учителем в реформированной школе. В конце 1917 года он стал большевиком и сделал под протекцией Сталина головокружительную карьеру в Наркомате по делам национальности. В статьях, опубликованных к концу 1919 года, в официальном органе комиссариата, султан Галиев писал, что фундаментальная ошибка является ожидание мировой революции с Запада, поскольку самым слабым звеном в ампиралистической цепи является Восток. Кремле снисходительно отнеслись к этим взглядам, поскольку они не противоречили учению Ленина об империализме. Но султан Галиев не остановился на достигнутом, а начал разрабатывать собственные идеи, дойдя до полной ереси, в которой отдельные историки усматривают предвосхищением маоизма. Он выказывал сомнение в том, что революция, даже если она победит в развитых промышленных странах, улучшит положение жителей колонии. Западный рабочий класс хотел, по его мнению, не устранить колониализм, но обратить его себя на пользу. Мы считаем, якобы говорил он, что рецепт, предлагающий замену диктатуры над миром одного класса европейской общественности, буржуазии, ее антиподом, пролетариатом, то есть другим ее классом никакой особенно большой перемены в социальной жизни угнетенной части человечества не производит. Во всяком случае, если и произойдет какая-либо перемена, то не к лучшему, а к худшему. В противовес этому мы выдвигаем другое положение – концепцию о том, что материальные предпосылки социального переустройства человечества – мог быть создан лишь установлением диктатуры и колонии и полуколонии над метрополиями. Цитируется по книге Аршаруни А. Хабидулин Х. Ха. Очерки пан исламизма и пантуркизма в России. Москва, 1931 год, страница 78, 79. Цитаты эти известны нам только по сталинским историческим источникам, поэтому не следует относиться к ним с полным доверием. Для осуществления своих идей султан Галиев призвал к созданию колониального интернационала, который должен был уравновесить европейский коммунистический интернационал. Он также призывал к созданию мусульманской коммунистической партии. За эти идеи его в апреле 1923 года исключили из партии и поместили в тюрьму по обвинению в создании нелегальной националистической организации. Каменев назвал его впоследствии первой жертвой сталинской чистки. Освобожденный после принесенного покаяния, султан Галиев был вновь арестован в 1928 году и сгинул либо в 30-е, либо во время Второй мировой войны. В 1918 году Кавказ оказался во власти стран Четверного Союза. Германия была заинтересована в Грузии, где находились богатые залежи марганца, и в Баку, центре добычи нефти. Некоторые немцы, среди них генерал Людендорф, наслаждались предвкушением того, что Грузия станет ядром находящегося под владычеством Германии Кавказского блока. У турок тоже имелись притязания на этот регион, особенно на Азербайджан, с населением родственным по крови языку. Кавказ остался бы под оккупацией турок, вторгшихся туда весной 1918 года, если бы не интересы Германии. Получив от Берлина обещание помощи, Грузия 26 мая 1918 года отделилась от Закавказской Федерации и провозгласила независимость. Через два дня ее примеру последовали Армения и Азербайджан. Турки захватили Баку в сентябре. Скоро они пришли в состояние конфликта с азербайджанским правительством, где преобладались социалисты из партии Мусават, выступающие за радикальную земельную реформу, и это выставило завоевателей в невыгодном свете в глазах местного населения. После подписания на Западе перемирия турки эвакуировались из Баку, и город занял небольшой британский экспедиционный корпус. Армянская республика находилась в отчаянном положении. Ее запрудили толпы бегущих от турецких и азербайджанских погромов. Кроме того, она была в дипломатической изоляции. У азербайджанцев были турки. Грузинам обещали поддержку немцы, и только армянам, оказалось негком обратиться в случае нужды. Генерал Деникин, чьи отношения с Грузией и Азербайджаном стали осложнены, оставался единственным другом Армении, но не мог ничем помочь. В мае 1919 года армянское правительство крайне непредусмотрительно оккупировало и аннексировало территории Восточной Анатолии, на которых до резни 1915 года проживало большинство армян. Оккупация стала причиной враждебного отношения к Армении нового национального правительства Турции во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком и усугубила ее изоляцию. Из трех бывших членов Закавказской Федерации самым удачливым оказалась Грузия. С мая по ноябрь 1918 года она находилась под фактической оккупацией Германии, то есть в состоянии относительной стабильности. Правительство, его возглавлял Ной-Жордания, состояло в основном из меньшевиков, имевших лучшее образование и более широкие международные связи, чем армянские и азербайджанские члены той же партии. Осуществляя программу по земельной реформе, правительство изымало излишки сверх сорока акров, и изъятие подвергалось переделу и либо сдавалось в аренду, либо продавалось крестьян. Были национализированы крупные промышленные предприятия и транспорт. В результате произведенных социалистических преобразований в 1920 году 90% грузинских рабочих оказались занятыми на государственных или кооперативных предприятиях. Серьезные трудности возникли у Тифлиса с национальными меньшинствами, особенно с осетинским и абхазским, требования которых о самоуправлении он отказался признать и удовлетворить. Тем не менее, за три года независимого существования Грузия доказала свою способность выжить как государство. Зимой 1919-1920 годов, когда белые армии на юге России стремительно бежали, Верховный Совет Союзников в Париже гарантировал трем закавказским республикам признание де-факто. Он отказал им, однако, в просьбе о вступлении в Лигу наций. Сенат США своей стороны отверг, внесенный президентом Вильсоном, законопроект о превращении Армении по просьбе партии Дашнаков в американскую подмандатную территорию. Таким образом, когда британские части в августе 1919 года ушли из Баку, за Кавказью пришлось считаться с возможностью большевистского вторжения. Москва никогда не переставала претендовать на этот регион, который поставлял в Россию две трети всей потребной ей нефти, три четверти всего марганца, четверть меди, а также большую часть всех специфических для субтропиков сельскохозяйственных продуктов — фруктов, табака, чая, вина. повторные завоевание этого края велось в два приема в апреле 1920 и в феврале 1921 года с применением тщательно разработанной тактики, совмещавшей внешнюю агрессию с подрывной деятельностью изнутри. Основным фактором, способствовавшим Советской России заново утвердить здесь свое влияние, был фактор дипломатический. Москва добилась дружественного нейтралитета страны Кемаля-Ататюрка, нуждавшего в ее поддержке против стран Четверного Союза. Кемаль отказался от всех пан-тюркских и пансламистских притязаний и уступил России право на повторное завоевание за Кавказье в обмен на обещание не вести коммунистической пропаганды на территории Турции. Российско-турецкое сотрудничество поставило под удар независимость республик, незаинтересованность союзных государств, Положил ей конец. приготовлениях кавказской кампании пошли полным ходом с 17 марта 1920 года, когда Ленин приказал захватить Азербайджан и Грузию. В следующем месяце ЦК РКПБ создал с целью установления советской власти на Кавказе и расширения помощи антиимбералистическим силам на Ближнем Востоке так называемое «Кавбюро» который возглавил близкий друг Сталина, грузин Серго Арджоникидзе. Бюро работало в тесном сотрудничестве со штабом 11-й армии, которая должна была осуществить всю операцию. Был разработан подробный план захвата власти во всех трех республиках, учитывавший действия регулярных войск, партизанских отрядов и подрывную деятельность. Азербайджану суждено было пасть первым. В полдень 27 апреля ЦК Азербайджанской компартии вручил бакинскому правительству ультиматум о передаче ему власти в течение 12 часов. Еще до того, как время истекло, 11-я армия пересекла границу и подошла к столице республики. Отдельные коммунистические части захватили стратегические точки в городе. На следующий день 11-я армия вошла в Баку, не встретив сопротивления. Приехавший в тот же день своим заместителем кировым Орджоникидзе ввел режим террора, чем впоследствии было отмечено все его правление здесь. Сопротивление советской оккупации в провинции жестоко подавили. Орджоникидзе арестовал и казнил нескольких азербайджанских лидеров, в том числе премьер-министра и начальника штаба неизложенного правительства. Не задерживаясь, 11-я армия продолжала наступление приближаясь к Ириване и Тифлису. 4 мая Орджоникидзе телеграфировала Ленину и Сталину, что рассчитывает быть в столице Грузии не позднее 12 мая. Но этому не суждено было произойти, поскольку в это самое время польско-украинская армия, вторгшаяся 25 апреля на Украину, стала подходить к Киеву. Ситуация складывалась угрожающе, и в Москве решили приостановить операции в Сгавказе.